Глава девятая. Второе голосование. В шесть тридцать утра зазвонил колокол, призывая всех к утренней мессе. ломали проснулся с ощущением неотвратимости судьбы, словно все его тревоги собрались где-то у него в голове, чтобы броситься на него, когда он проснется окончательно. Он прошел в душ и попытался снова прогнать опасения обжигающей водой – Но когда он стоял перед зеркалом и брился, они все еще были здесь. Прятались у него за спиной. Он вытерся, оделся, опустился коленями на скамеечку и прочел молитву по четком, Потом молился о том, чтобы Христова мудрость и руководство не покидали его на протяжении испытаний предстоящего дня. Когда одевался, пальцы дрожали. Он замер и приказал себе успокоиться. Для каждого предмета одежды была своя молитва. Сутана, пояс, рачетта, мацетта, дзукетта. И он произносил ее, надевая их. «Защити меня, Господи, поясом веры!» Прошептал он, завязывая пояс Натальи. «Прогони пожар похоти, чтобы целомудрие обитало во мне год за годом». Однако он делал это механически, вкладывая в слова не больше чувства, чем если бы называл кому-то телефонный номер. Перед тем, как выйти из комнаты, он посмотрел в зеркало на себя, облаченного в церковное одеяние. Пропасть между той фигурой, какой он казался, и человеком, которого он знал, никогда не была шире. Он прошел с группой кардиналов в часовню на цокольном этаже. Она размещалась в пристройке к основному зданию. Простое модернистское сооружение со сводчатым потолком, с белыми деревянными балками и стеклом, подвешенным надполированным золотистым мраморным полом. На вкус Ломели все это напоминало зал ожидания в аэропорту. Но его святейшество как это неудивительно предпочитал эту часовню капелли паулина одна стена полностью состояла из толстого зеркального стекла за ней находилась старая стена ватикана точечно украшенная у основания растениями в горшках отсюда было невозможно не только увидеть небо но даже сказать рассвело уже или нет двумя неделями ранее Трамбле пришел к Ломеле и предложил служить утренние мессы в Каза Санта Марта. И Ломеле, на чьих плечах лежала Мисса про легенда романа Пантифичи месса к избранию римского понтифика, с благодарностью принял его предложение. Теперь жалел об этом. Он видел, что дал кандидату идеальную возможность напомнить Конклаву о своем умении служить литургию. Трамбле пел хорошо и был похож на клирика из какого-нибудь романтического голливудского фильма. На ум приходил Спенсер Трейси. Жесты настолько театральные, что можно было предположить контакт с божественным духом, но недостаточно театральные, потому что Ломели видел в них фальш и эгоцентризм. Когда Ломеля встал в очередь для получения святого причастия и преклонил колени перед кардиналом, ему в голову пришла святотатственная мысль. «Одна эта служба может стоить канадцу трех или четырех голосов». Последним причастился Адееми. Возвращаясь на свое место, он тщательно избегал встречаться взглядом с Ломеля или кем-нибудь другим. Он, казалось, полностью владел собой, был мрачен, погружен в свои мысли, отдавал себе отчет в происходящем. Ко второму завтраку, возможно, окончательно узнает, станет он папой или нет. После благословения несколько кардиналов остались помолиться, но большинство сразу же отправились завтракать. Адееме сел, как обычно, за столик с африканскими кардиналами. Ломели занял место между архиепископами Гонконга и Себу. Они пытались вести вежливый разговор, но вскоре паузы стали длиннее, и когда другие отправились в буфет за едой, Ломелли остался на своем месте. Он наблюдал за монахинями, которые ходили между столиками, подавая кофе. К своему стыду он понял, что до этого дня даже не обращал на них внимания. Их средний возраст, как ему подумалось, составлял около пятидесяти. Он видел тут все расы, но они все без исключения были низкорослыми, словно сестра Агнеса решила не принимать никого выше ее самой. Большинство носили очки. Все в этих женщинах. Синие одежды, прически, скромные манеры, опущенные глаза, молчание. Вероятно, имело целью сделать их незаметными уже не говоря о том, чтобы ни в коем случае не сделать их объектом вожделения. Он предположил, что им отдан приказ не разговаривать. Когда одна из монахинь наливала кофе Адейеме, он даже не посмотрел на нее. Но покойный папа по меньшей мере раз в неделю приглашал группу этих сестер на трапезу. Еще одно проявление его смирения – вызывавшее в курии шепоток неодобрения. Около девяти часов Ломелли отодвинул от себя нетронутую тарелку, поднялся и объявил присутствующим за столом, что пора возвращаться в Секстинскую капеллу. Этим он инициировал всеобщий исход в холл. Омелли уже стоял на месте у стойки регистрации с клипбордом для записей в руке. «Доброе утро, Ваше Высокопреосвященство!» «Доброе утро, Рэй!» «Хорошо спали, Ваше Высокопреосвященство!» «Превосходно, спасибо! Если нет дождя, я, пожалуй, пойду пешком». Он дождался, когда швейцарские гвардейцы откроют дверь и шагнул под утреннее небо. Воздух был прохладный и влажный. После жары в Санта-Марта легкий ветерок в лицо освежал. У площади стоял ряд мини-автобусов с включенными двигателями. К каждому из них был приставлен агент службы безопасности в штатском. Пешая прогулка Ломели вызвала всплеск переговоров шепотком в рукав, а когда он направился к Ватиканским садам, то почувствовал, что следом идет его персональный телохранитель. Обычно в этой части Ватикана толклись чиновники Курии. Кто-то пребывал на работу, кто-то направлялся по делам. По брусчатке двигались машины с номерами, имеющими буквенный индекс SCV «Ватиканское государство». Но на время конклава все это пространство было очищено. Даже палаццо Сан-Карло, где глупый кардинал тутина построил свои громадные апартаменты, казалось заброшенным. Словно на церковь обрушилось какое-то страшное бедствие, стерло с лица земли всех верующих, не оставило никого, кроме агентов службы безопасности наводнивших покинутый город, как черные скоробеи. В саду они стояли грубкой за деревьями, разглядывая идущего мимо Ломели. Один прохаживался по дорожке с немецкой овчаркой на коротком поводке, проверял клумбы на наличие бомб. Ломели, подчинившись капризу, свернул с дороги и прошагал по ступенькам мимо фонтана на лужайку. Он поднял подол сутаны, чтобы не замочить Чувствовал под ногами упругую траву, выделявшую влагу. Отсюда за деревьями открывался вид на нижние холмы Рима, серые в ноябрьском свете. Представить только, что тот, кто будет избран папой, никогда не сможет пройти по городу по своему желанию, заглянуть в книжную лавку или посидеть за столиком уличного кафе. Он навсегда станет узником Ватикана. Даже Рацнгер, который сам ушел в отставку, не смог избежать этой судьбы и доживал свои дни в заперти в перестроенном монастыре в саду, вел существование призрака. Ломале помолился еще раз, чтобы его миновала такая судьба. Взрыв радиопомех за спиной нарушил его размышления. За этим последовала неразборчивая электронная трескотня. Он пробормотал себе под нос. Изведи нечистая сила. Повернулся и увидел, как агент резко шагнул за статуей Аполлона, скрываясь от его глаз. Это выглядело почти комично. Неуклюжие попытки оставаться невидимыми. Посмотрев на дорогу, он обнаружил несколько других кардиналов, последовавших его примеру. За ними в одиночестве шел Адыеми. Ломали быстро спустился по ступеням, надеясь избежать встречи, но нигериец ускорил шаг и догнал его. «Доброе утро, декан!» «Доброе утро, Джошуа!» Они отошли в сторону, пропуская автобус, потом двинулись дальше мимо западного возвышения собора Святого Петра к апостольскому дворцу. ломали чувствовал, что Адееме ждет, что он заговорит первым, но декан давно уже научился не сотрясать словами воздух. Он не хотел заводить речь о том, что видел, не имел ни малейшего желания быть сторожем чьей-либо совести, кроме собственной. Наконец, Адееми заговорил. Когда они ответили на приветствие швейцарских гвардейцев у входа в первый дворик, он почувствовал необходимость сделать первый шаг. — Я должен сказать вам кое-что. Надеюсь, вы не сочтете мои слова неуместными. — Все будет зависеть от того, что это за слова, — настороженно ответил Ломели. Адееми вытянул губы и кивнул, словно подтверждая что-то, о чем сам уже догадался. «Я хочу, чтобы вы знали. Я в полной мере поддерживаю то, о чем вы говорили вчера в проповеди». Ломали удивленно посмотрел на него. Никак этого не ожидал. «Надеюсь, декан, что я, возможно, более тонкий человек, чем вы думаете». Мы все проходим испытания нашей веры, мы все ошибаемся. Но христианская вера в первую очередь есть послание о прощении. Я убежден, к этому и сводится суть вашей проповеди. Да, прощение, но еще и терпимость. Именно терпимость. Я убежден, когда закончатся нынешние выборы, Ваш умиротворяющий голос будет услышан на самых высоких церковных советах. Если это будет зависеть от меня, то на высочайших советах, — повторил он, подчеркивая слово «высочайших». Надеюсь, вы понимаете мои слова. А теперь, декан, если вы меня простите... Он ускорил шаг, словно спеша уйти от Ломели, и догнал кардиналов, идущих впереди. Положил руки им на плечи и прижал обоих к себе. Ломели шел сзади, пытаясь понять, не начались ли у него видения, или ему сейчас в обмен на молчание предложили должность государственного секретаря. Все собрались в том же месте Секстинской капеллы, что и в прошлый раз. Двери были заперты. Ломелев встал перед алтарем и зачитал имена всех кардиналов. Каждый ответил «Присутствует». Помолимся. Кардиналы встали. «Отче, чтобы мы могли вести и блюсти твою церковь, дай нам, слугам твоим, благодать рассудительности, истины и покоя» чтобы мы могли познать Твою волю и служить Тебе с абсолютной преданностью. Ради Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Кардиналы сели. Братья мои, мы приступаем ко второму голосованию. Наблюдатели, займите, пожалуйста, ваши места. Лукша, Меркурио и Ньюбой поднялись и прошли к алтарю. Ламеле сел и вытащил бюллетень. Когда наблюдатели были готовы, он снял колпачок с ручки и снова прописными буквами написал «Беллини». Сложил бюллетень, встал, поднял бумагу так, чтобы ее видел весь конклав, и прошел к алтарю. Над ним в страшном суде роились все силы небесные, а проклятые падали в бездну.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 марксистский журнал и спокойно читал его на протяжении тех долгих часов, которые потребовались на восемь туров голосования. Однако после того, как он стал папой Иоанном Павлом II, у его преемников не было подобной возможности отвлечься. Пересмотренные папой правила запрещали всем кардиналам-выборщикам приносить в Сикстинскую капеллу какое-либо чтение. Перед каждым кардиналом на столе лежала Библия, чтобы они могли искать вдохновение в Священном Писании. Их единственная задача заключалась в том, чтобы сосредоточиться на настоящем перед ними выборе. Ломели разглядывал фрески и потолок, листал Новый Завет, наблюдал за кандидатами, идущими к алтарю с урной, молился, закрыв глаза. По его часам на голосование ушло 68 минут. Незадолго до четверти 11 кардинал Рудгард, голосовавший последним, вернулся на свое место в задней части капеллы, а кардинал Лукша поднял урну с бюллетенями и предъявил ее конклаву Потом наблюдатели повторили вчерашний ритуал. Кардинал Ньюбай переместил сложенные бюллетени во вторую урну, ведя вслух счет до 118. После чего кардинал Меркурио поставил перед алтарем стол и три стула. Лукша накрыл стол материей, водрузил на столешницу урну. Затем три наблюдателя сели. Лукша сунул руку в вычурный серебряный сосуд, словно вытаскивая лотерейный билет на благотворительном вечере по сбору средств для епископата, и извлек первый бюллетень. Развернул его, прочел, сделал у себя пометку и передал Меркурию. Ломели вытащил авторучку. Ньюбай проткнул бюллетень иглой и наклонился к микрофону. Его скверный итальянский зазвучал в стенах капеллы. Первый голос второго тура отдан кардиналу Ломелли. На несколько ужасающих секунд перед мысленным взором Ломелли возникла картинка. Коллеги за его спиной ночью тайно вступили в сговор, имеющий целью выбрать его. И теперь Ломелли на волне компромиссных голосований неуклонно несет к папскому трону, а у него нет ни времени, ни сил противостоять этому. Но следующее зачитанное имя было Адееми, потом Тедеску, потом опять Адееми, а затем наступил благодатно долгий период, когда Ломели не упомянули ни разу. Его рука двигалась вверх-вниз по списку, каждый раз добавляя галочку, и вскоре он увидел, что выходит на пятое место. Когда Ньюба зачитал последнее имя кардинал Трамбле, У Ломели было 9 голосов, почти вдвое больше, чем при первом голосовании. Это было совсем не то, на что он надеялся, но, по крайней мере, позволяло ему держаться в безопасной зоне. Прорыв совершил Адееми, который вырвался на первое место. Адееми – 35, Тедеску 29, Беллини – 19, Трамбле – 18, Ломелли — девять, остальные — восемь. Так в тумане человеческих амбиций начала вырисовываться Божья воля. Как это всегда случается во втором туре, аутсайдеры отпали, и нигериец получил 16 голосов. Феноменальная поддержка. «И Тедеска может быть, доволен?» — подумал Ломелли. Он прибавил еще семь голосов к тем, что набрал в первом туре. А вот Беллини и Трамбле практически остались на своих местах. Для канадца это, пожалуй, и неплохой результат. Но явная катастрофа для бывшего государственного секретаря, которому нужно было бы набрать около 30 голосов, чтобы сохранить надежду на избрание. Только проверив свои подсчеты во второй раз, Ломели заметил небольшой сюрприз, примечание, так сказать, на которое он не обратил внимания, сосредоточившись на главном. Бенитос тоже увеличил свою поддержку от одного голоса до двух.